Здесь тоже есть несколько реальных ходов для осуществления плана. Но Сталин, если начнет он, обстановка станет непредсказуемой. А все говорит за то, что он именно так и намерен поступить, ожидая момента, когда Гитлер и англичане сцепятся в каких-нибудь длительных и кровопролитных боях. Вряд ли сейчас, после наступления англичан в Северной Африке, Гитлер пошлет туда крупные силы, если вообще пошлет какие-либо. Скорее всего, он полезет в Грецию, но там все должно кончиться достаточно быстро. Ему можно подложить по дороге несколько мин, скажем, в Югославии, но еще неизвестно, сработают ли они. Сталин ждет его высадки в Англии. Это ясно как божий день, но также ясно, что никакой высадки не будет. Слава Создателю, что Сталин этого не понимает, а следовательно, мы должны приложить все усилия, чтобы он этого так и не понял. Другими словами, необходимо найти способ, чтобы до поры до времени поддержать его на цепи. а для начала снять с России моральное эмбарго на торговлю, введенное главным образом для того, чтобы слегка умерить сталинский аппетит, так разыгравшийся в прошлом году. Все это очень рискованно, но поддается расчету, если наша разведка будет действовать синхронно с английской и немецкой. Если этот план удастся, то мимоходом можно поставить на место и Токио, превратив Японию из лязгающего оружием соперником младшего торгового партнера. Но самое трудное другое. Весь этот план невозможно осуществить без нашего прямого вмешательства в события. Как поднять Америку на участие в глобальной войне. Как послать миллионы американцев... одетых в непривычную для них военную форму, во все уголки Земли, чтобы обеспечить и закрепить нашу гегемонию в новом послевоенном мире. Без решения этой наиболее сложной задачи все другие планы станут чисто академическими и практически бессмысленными. Катушка Спиннинга стала стремительно раскручиваться. Рузвельт пытался остановить катушку, На слишком крупная рыба рвала ее на себя. Крепкие матросские руки приняли спиннинг из рук президента. Розвельд устал откинулся в кресле и обратился к стоявшему за спинкой главнокомандующему флотом Соединенных Штатов Америки адмиралу Старку. «Вы говорите, Гарольд, что Тихоокеанский флот закончил весь цикл летне-осенних учений?» Да, сэр, доложил адмирал. Пусть флот останется на Гавайях в Перл-Харборе, приказал Рузвельт, напоминая адмиралу, что он, президент, является, помимо всего прочего, еще и верховным главнокомандующим вооруженными силами Соединенных Штатов Америки. Перл-Харборе, удивился адмирал, на какой срок? До особого распоряжения, пояснил президент. Но господин президент пытался возразить главком военно-морских сил. Люди нуждаются в отдыхе, а корабли в ремонте, некоторые даже в капитальном. Все это возможно, как вам хорошо известно, только на наших базах западного побережья. База в Перл-Харборе совершенно не приспособлена для этого. «Немедленно отдайте распоряжение адмиралу Ричардсону», — прервал Старка президент. «Лот остается на Гавайях до особого распоряжения. Люди должны понять, что военная служба иногда привносит некоторый дискомфорт в личную жизнь. Что же касается кораблей, то нуждающиеся в капитальном ремонте или в плановой модернизации поочередно направьте на континент, а весь другой ремонт пусть проведут на Гавайях. Там достаточно средств. В случае необходимости перебросит туда плавмастерские. Тихоокеанский флот, продолжал президент,